Купание. Соколов бережно положил на землю Жеребцова, шагнул к яме, опасно наклонился и, медленно разделяя слова, произнес. «Ну, собака, теперь твоя гадкая жизнь станет тебе не мила!» Грянул новый выстрел. Пуля обожгла щеку сыщика. Он приложил платок, и тот окрасился кровью. Но Соколов почти сразу забыл об этой царапине. Он крикнул таким голосом, что с деревьев листья посыпались. «Эй, Дьяков, пригони сюда осенизаторский обоз, срочно! и рошников поймай на улице извозчика! Доставь Колю Жеребцова в морг, да прикажи, чтобы хорошо заморозили! Извозчика не отпускай, он мне скоро понадобится, ублюдка в тюрьму вести Не прошло и получаса, как ворота распахнулись, и по дорожке, отчаянно скрипя разболтанными колесами, покатился осенизаторский обоз. Лошадь вел дед, на котором свободно висела брезентовая роба, а голову украшала широкополая шляпа. Дьяков шел впереди, показывая путь. Дед остановился в трех шагах от ямы. Деловито осведомился. «Опорожня отсюда прикажете? Один секунд, только рукав к бочке прилажу». Рукав был прилажен, направлен в яму, и фекалии широкой струей хлынули на голову убийцы. Тот завопил так, что обычно сонная лошадь нервно дернулась и, как шалая, стала перебирать копытами. Соколов, подобно Наполеону при Ватерлоу, стоял подаль, скрестив на груди руки и наблюдал за происходящим. Дьяков подбадривал убийцу. — Молодец, Курчавый, побарахтайся, поплавай. Тебе предлагали яму покинуть, а ты, подлец, не хотел. А теперь похлебай говна, удобрей мозги, может, и поумнеешь. Согласно законам физики, убийца теперь был поднят почти на уровень земли. Лунный свет широкой полосой заливал сад, искаженное ужасом лицо. Рот, задранный вверх, жадно ловил воздух, а руки и ноги находились, чтобы не утонуть, в беспрестанном движении. Соколов подсказал Дьякову. «Поинтересуйся, Николай Павлович, кому он взрывчатку переправлял и где брал ее». Дьяков хозяйственно огляделся, заметил лопату и, морща нос, сунул ее в яму. Убийца тут же цепко ухватился, перестал барахтаться. Дьяков ласково спросил. «Ты, касатик, где милинитик-то брал? Ась, не слышу!» Убийца прохрипел. «Не знаю». Дьяков, продолжая морщить нос, повернулся к Соколову. — Аполлинар Николаевич, молодой человек-козелец, ничегошеньки не знает. Что будем делать? — Правильно, пусть плавает до полного восстановления скоропостижно утраченной памяти. И полицмейстер рывком выдернул из рук убийцы лопату. Тот моментально скрылся в нечистотах с головой, но вновь вынырнул, задыхаясь и стошно завопил. — Вспомнил, вспомнил, все расскажу! Убийца был извлечен из ямы.